Содержание. Почему замолчал салют-7? Старт в неизвестность. В погоне за салютом. Первый этап четвертой экспедиции. Космический дневник. Прерванный полет. После приземления. Конец содержания.